Глава 1455. Я отдам свою жизнь, чтобы ты проснулся. Давно не виделись. Ван Боло давно потерял счёт времени. Слишком долго он просидел на горе в образе статуи. За сотни тысяч лет один за другим мир покидали боги и их народы. За такое количество времени вселенная пережила очень много периодов упадка и расцвета. Но может, единственной константой оставалась истинная сущность. Ван Буэлэ мог давным-давно покинуть кольцо глубокой земли и отправиться на сверкающие небеса. Здесь его держала только истинная сущность. Пока он рассматривал континент в звездном небе, знакомое лицо пробудило в нём почти забытые воспоминания. Перед его мысленным взором потоком проносились образы давно минувших дней. Спустя довольно много времени Ван Буэлэ тихо вздохнул и отхлебнул вина из кувшина, его глаза загадочно сияли. Он уже придумал, как вернуть рассудок истинной сущности, Желания невозможно уничтожить, но её можно заместить. Что до придуманного им метода, он созрел у него в голове в ходе тысяч лет наблюдений за всем сущим. «В этом мире у всего живого есть желания, но они не ограничиваются только слухом, вкусом, зрением, бонянием, осязанием и помыслами. В этом мире существует шесть других желаний», — прошептал Ван Бууле. Он бесчисленные годы созерцал жизнь множества народов. Видел их желание оставить наследие, стремление всё познать и ответить на неразрешимые вопросы. Это желание Ван Буэлла назвал «тягой к знаниям». Погони за неизведанным, желанием знать всё на свете. Ещё он видел, как люди разных народов в расцвете силы хотели стать кем-то выдающимся, необыкновенным. Некоторые мечтали стать героями, другие хотели защитить страну и свой народ. Подобного рода желания оставались с ними всю жизнь, Долгое время Ван Буэлэ наблюдал за ними, пока не дал этому названия. Желание самовыражения. Ради себя, своего народа, чтобы жизнь не казалась бессмысленной. Помимо этих двух существовало другое, не менее сильное желание, оно напрямую связано с продолжением рода, физическим и духовным аспектом тела. Вожделение. По наблюдениям Ван Буэлэ, это желание было совершенно особенным. Оно могло быть сладким мёдом или же горьким ядом, Но в любом случае, бесчисленное множество живых существ преследовали его, даже когда горечь становилась немыслимой и ранило сердце. Но даже так глубоко в душе всё ещё теплились надежды и мечты. Возможно, всё дело в том, что наша жизнь одинока, но нам претит одиночество. Ван Буоло подумал о четвёртом желании, которое открыло во время наблюдения за всем сущим. Оно было похоже на желание самовыражения, но не до конца. Злить душу Своего рода тяга поделится чем-то, скрытое в людских сердцах. Оно есть у Ван Буолы и всего живого на свете. Ван Буолы назвал его «желание высказаться». Другим или самому себе. К примеру, Ван Буолы сейчас чувствовал себе желание высказаться. Есть ещё одно желание. Он заметил, что вне зависимости от эпохи, народа или цивилизации, рано или поздно наступала беззаботная пора. Похоже, среди всех жизненных устремлений неизменным всегда была тяга к благоденствию и беззаботной жизни. Добивались ли этого люди собственными усилиями или силой целого народа, грабежом или завоеваниями, делали они это во имя комфортной жизни. Всё живое без исключения стремилось к комфорту, даже если перенестись в другой временной отрезок, это желание никуда не денется. Поэтому Ван Буэлла назвал это желанием комфорта. Что до последнего желания... Оно, по мнению Ван Буэлэ, проявлялось наиболее явно в людях на грани гибели или в тех, кто находился в смертельной опасности. Не все могут закрыть глаза и без сожаления отдаться в обете смерти. Не все обладают властью над своими жизнями. Поэтому в момент кризиса в людях, подобно пожару, вспыхивает желание жить. Это всеобъемлющее желание много раз вызывало в душе Ван Буэлэ бурю во время его наблюдения за миром. В конце концов он назвал его просто «желанием жить». За тысячи лет созерцания мироздания Ван Буэлэ пришёл к выводу, что эта шестёрка является фундаментальными желаниями жизни, а также ключами к возвращению рассудка истинной сущности. Раз желания неистребимы, то их следует перенаправить, заменить другими их проявлениями. Для этого, очевидно, требовался разум, поэтому после успешной замены, по мнению Ван Буэлэ, истинная сущность вернётся. Но всё это должно направлять сама истинная сущность, поэтому сначала надо пробудить его сознание от глубокого сна. Долгое время Ван Буэлэ в тишине смотрел на континент в форме лица, пока наконец не шагнул вперёд. По мере его приближения пойманные континентом звёзды внезапно ярко засияли, поднявшийся с континента чёрный цистал растекаться во все стороны, ничто из этого не могло остановить Ван Буэлэ. Ослепительные сияющие звёзды не могли выдержать исходящее от него давление, под жутким гнётом они раскололись на множество фрагментов, разлетевшихся во все стороны. Нечто похожее произошло и с Чёрным Туманом Желания. Ему не удалось осквернить приближающегося Ван Буоле, словно он был существом им неподвластным. Но и ему было трудно стереть порождённый Желанием Чёрный ци. для этого надо уничтожить всё живое на Кольце Глубокой Земли, дабы лишить Желания Источника. Только тогда этот Чёрный ци на веки исчезнет». В окружении чёрного цыжелания Ван Буэлла дошёл до места между бровей человеческого лица. По взмаху руки по всему континенту прокатилась бессмертная воля, везде, где проходила и воля, всё живое, трансформированное желанием, истошно завизжало. Казалось, оно испарялось. В мгновение ока оно было изгнано из руин всего континента. Чёрный туман отступил и больше не расползался по миру, отчего окрестности стало видно значительно лучше, как лицо, которым был континент. «Истинная сущность! Просыпайся!» Ван Буэлэ сказал это совсем тихо. Несметное множество магических законов пустотил пустоте звёздного неба с рокотом взорвались в сердце континента. Поднялся неописуемый рокот. Его голос снял с собой бесконечные магические законы. Что интересно, с текущей культивацией Ван Буэлэ мог пробудить всё живое на кольце глубокой земли. Но они истинную сущность. У него под ногами лишь задрожала земля. Она даже покрылась трещинами но по-прежнему не намека на пробуждение. «Неужто всё ещё не можешь проснуться?» Шёпотом спросил Ван Бууэлэ. Желание здесь было слишком довязчивым, его источником было всё живое кольца глубокой земли. Ван Бууэлэ обладал достаточной силой, чтобы сокрушить всех живых, но его истинная сущность была не менее могущественной. Всё-таки после слияния с Императором Оригинал стал почти совершенной формой жизни. В теории прийти в себя было невозможно. Ван Буэлэ поднял голову и посмотрел вдаль. Его взгляд был направлен туда, где находилась Великая Вселенная. Он как будто увидел размытые лица родителей, наставников, Джоу Сиуя, Джоу Ямен, друзей и множество других аур. Император помог истинной сущности, а он помог мне. Ныне самостоятельная личность, слияние с истинной сущностью невозможно, поэтому пробудить его можно только одним способом. Жизнь за жизнь. Полностью рассеяться, дабы истинная сущность пришла в себя. Ван Була с улыбкой чуть сжал пальцы. В руке появился кувшин, который он осушил одним глотком. Он выпил почти все вино в кувшине и выбросил его в пустоту за пределы континента. Следующим взмахом руки он призвал жемчужную душ. Внимательно посмотрев на неё, он отправил её в звёздное небо. Под конец он сделал глубокий вдох и рассмеялся. Пока он смеялся... Его тело начало гореть. Бессмертную волю, плоть, душу и всё естество объело пламя, всё звёздное небо строгалось, рокот затопил звёздные даудомены. Всё кольцо глубокой земли задрожало, всё живое народа и воли неожиданно охватила неконтролируемая дрожь, исходящая из глубин сердец. Бесчисленное множество глаз пыталось найти её источник, но никто не преуспел. Одиночество — это слишком скучно. Истинная сущность, ты мудро поступил, когда заснул. Так ты избежал одиночества после того, как все ушли, а ты остался. Что до меня, после обретения самостоятельности я насладился жизнью, получил новые впечатления. Пожил. Этого достаточно. Достаточно. И сегодня я помогу тебе. Ты не можешь прийти в себя, не можешь заменить шесть желаний. Ничего страшного, я помогу тебе. Гори моё дао. «Гори, моя душа! Гори, мой разум! Так я помогу тебе почувствовать шесть желаний! С твоим талантом, мудростью и пониманием на сей раз ты точно пробудешься!» Полыхающий Ван Буэлэ снова рассмеялся. По взмаху руки одна шестая тела истлела и превратилась в белый свет. «Это тяга к знаниям!» Движением кисти Ван Буэлэ свет, воплощающий в себе неистащимую тягу человека к знаниям, ослепительно вспыхнул и растворился в центре лба огромного лица. На это континент отозвался дрожью. Это было только начало. Ван Буэлэ взмахнул рукой ещё раз. Одна шестая его тела рассеялась, что породило свет, который тоже растаял в лице. Это желание самовыражения. Землетрясение усилилось. Следующий свет был алый. Свет страсти. Подобно огню, он мог согреть человека или же сжечь дотла. Быть может, в этом и заключалось его манящее очарование на которой, как на свет, слетались мотыльки. «Это вожделение!» — хрипло сказал Ван Була. Внушительная часть его аура рассеялась, но он не собирался отступать. Ещё один взмах руки, новый свет, таящий в себе желание рассказать всё и всем, исчез в земле. «Это желание высказаться!» Каменное лицо размером с континент стало трескаться, бесчисленные пряди чёрного ци превратились в визжащие лица. «Желание комфорта!» Ван Була снова рассмеялся и провёл перед собой рукой. Пятый огонёк погрузился в континент. Осталась последняя часть. Его тело стало бледной тенью самого себя. Последнее желание жить! Вместе с этим криком остатки его тела превратились в шестой луч света. Неся в себе упорство, отчаянное стремление и страстное желание, лучик умчался к лицу. В этот самый момент всё кольцо глубокой земли строгнулось. Всё живое сдрожало. С места, где исчез Ван Буэлэ, послышался едва слышный голос. Его последние слова. «Ван Буэлэ, я возвращаю тебе это имя!» Немыслимый грохот прогдымил на всё кольцо глубокой земли. Гигантский континент окончательно развалился. Его фрагменты прямо в полёте обращались в пыль. На месте исчезнувшего континента осталось парить тело. Этот человек был облачён в чёрный халат. Его длинные волосы едва заметно колыхались. Глаза были закрыты. Если присмотреться, то становилось понятно, что это была истинная сущность Ван Буула. Ресницы едва заметно колыхались, но глаза оставались закрыты, словно он находился во власти кошмара.